Он попытался объяснить ей, почему обманул их тогда на поминках и почему так долго не решался сказать правду. Объяснить свои отношения с Витой он бы, пожалуй, не смог даже сам себе. Но, к счастью, Аистенок этим не интересовалась. Видимо, этот эпизод как-то ускользнул от детского внимания или просто интересовал ее меньше всего остального. Она ни разу не перебила его. Сидела, наклонив голову чуть на бок, и слушала очень внимательно. Они спохватились только спустя полтора часа. В доверительных разговорах время всегда летит чересчур быстро. а истёнок нам, пожалуй, пора ехать. Мама будет волноваться». «Да, поехали». Она соскользнула с табуретки, прошла в ванную, умылась холодной водой. «Странно, что мама еще не звонила». «А у тебя мобильник с собой?» Ты меня так быстро хм, похитил, что я не успела его захватить. Боюсь, что и свой я где-то выронил, когда нес тебя к машине. Вы, мадемуазель, оказывали достойное сопротивление. Не знаю, как я на ногах устоял. Потом они ехали в машине, и она положила головку ему на плечо. А он, держа руку на коробке передач, боялся пошевелиться, чтобы ее не потревожить. Пожалуй, самое страшное позади осталось объяснить все Альбине. Она поймет. Обязательно. Аська же поняла и простила его. Ну а если даже нет? По крайней мере, одно прощение он уже получил. А в его ситуации это очень много. Уже подъезжая к дому, он понял — все кончено. У их забора стояла милицейская машина — И заплаканная Альбина разговаривала через ворота с меланхоличным стражем порядка. Объяснение всему происходящему могло быть только одно. Визита домой Вити показалось мало. Она решила не оставить камня на камне, полностью разрушив его намечающееся счастье. И поехала к Альбине на работу. Что она там наболтала? Какая теперь разница? Конец он и есть конец. «Игорь!» Девочка испуганно схватилась за его руку. «Не бойся. Главное, помни все, что я тебе говорил. Хорошо, что мы с тобой потолковать успели». Он вышел из машины, обошел вокруг, открыл девочке дверь. Альбина, увидев, что они подъехали, оставила мрачного стражу порядка и побежала навстречу дочери. «Асечка, с тобой все в порядке? Что он с тобой сделал? Где ты была?» «Мамочка, со мной все замечательно. Сейчас мы тебе все расскажем. Только пусть они уедут. Пожалуйста!» Девочка испуганно покосилась в сторону машины с мигалками. «Да, конечно. С тобой точно все хорошо?» Альбина вытирала бегущие слезы. На Игоря она за это время ни разу не взглянула. Он стоял в стороне и даже не пытался подойти ближе. На сегодня его силы закончились. «Да, все отлично, мама!» Зачем они здесь? Пусть уезжают! Это ваша дочь? Милиционер, похоже, был рад, что ситуация так быстро разрешилась. Да, это моя Асенька. Ну что же, тогда я думаю, дальше вы разберетесь без нас. Альбина взяла дочь за руку и потянула по направлению к дому. Игорь сделал несколько нерешительных шагов следом, а истенок обернулась и посмотрела на него умоляюще. Потом обернулась Альбина. И он остановился. — Твое счастье, что ты привез ее. Не представляю, что бы я с тобой сделала. — А теперь убирайся вон! Твои шмотки я уже собрала. Можешь катиться на выбор к любой из своих дам сердца, а в этом доме больше не появляйся! Ее лицо было сейчас таким же, как у Виты. Перекошенным и злым. Смотреть на это было невыносимо. Лучше бы она плакала, причитала. Лучше бы дала пощечину и устроила бы шумное выяснение отношений. Тогда все было бы легче. Можно было бы объяснять, уговаривать, обещать. Но этой гримасой он боялся. Было в ней что-то нечеловеческое. «Мамочка, ну не надо!» Аська пыталась остановить ее нарастающий гнев. «Иди к себе! Мама!» «С тобой мы потом поговорим! Иди к себе, я сказала!» Она сорвалась на крик. Девочка последний раз глянула в сторону Игоря и, всхлипывая, начала подниматься по лестнице. Он смотрел на нее, пытаясь навсегда оставить в памяти каждую черточку. Второй раз чудо в его жизни не случится, и все, что у него останется, — это воспоминания. Его две сумки валялись около крыльца. Когда она успела их собрать? Он по-прежнему неуверенно стоял на дорожке, не решаясь подойти ближе к дому. «Выметайся!» — сухо сказала она, стоя в дверях. «Ты уже принес нам достаточно горя. Оставь меня и мою дочь в покое!» Она развернулась, зашла в дом и решительно захлопнула за собой дверь. Сумки не были застегнуты. Вещи были набиты туда кое-как. Игорь увидел, что в перемешку со скомканными свитерами и рубашками туда были засунуты и его подарки. Он молча взял сумки и пошел к машине. К ресторану он не поехал. Вернулся к себе, помыл посуду и начал собираться. Он не знал, что будет делать дальше. Ясно было только одно: он не будет больше пытаться начать заново, но и падать в пропасть. Он тоже не будет. Игорь с содроганием вспомнил месяцы своего запоя, когда он и на человека-то не был похож. Так, человека подобное на двух конечностях. Стоит ли вообще жить? Он подошел к окну. Высоко. Можно открыть окно, встать на подоконник и шагнуть вниз. Как алька: он умрет, и никто о нем не пожалеет. А истёнок? Но она никогда не узнает. И ребята со стоянки не узнают. И Даша-кондитер, и Тамара, и тетка Наталья, которые уж совсем некому тогда будет починить избу. Нет, он этого не сделает. Он пока останется жить, пусть даже в мире над пропастью. Просто здесь, в Москве, ему нечего делать». Это не его город, не его ритм жизни. Ты да от себя не убежишь. Пора ехать обратно, в Озерск, где ему знаком каждый камушек, где его все знают, где нет этих вечно усталых, озлобленных лиц на улице, где находятся могилы его жены и дочери. Ему вдруг ужасно захотелось оказаться на маленьком озерском кладбище, где так тихо и спокойно. Положить цветы на два маленьких холмика и поговорить с ними. Не в письмах, не во сне, не в воображении, а вот так. Можно сказать, по-настоящему. Игорь решил не откладывать отъезд и начал собираться сегодня же. Он вывалил из сумок собранные Альбиной вещи. Она побросала их в торопях. Все было скомкано и измято. Он отобрал самое необходимое и начал аккуратно складывать. Когда дело дошло до обуви, он оглянулся в поисках отдельного пакета или старых газет. Ни того, ни другого рядом не оказалось. Пришлось идти к соседям. Словоохотливая дама из квартиры, напротив, очень обрадовалась его приходу. Передавая ему в руки солидную стопку «Экстра-М», она посетовала на то, что в современных школах, к сожалению, давно отменили такое полезное занятие, как сбор макулатуры, а вот в ее время...